Последние слова, сказанные напряженным шепотом, вселили в гитеру неопределенный страх. Она выпила чашу залпом. Отлично. Теперь прими дар. И жрица протянула Таис два ликитиона, флакончика из молочно-белого стекла, плотно закрытых пробками из драгоценного, густо-розового индийского турмалина. На одном из лектионов был вырезан серп луны, на другом — восьмиконечная звезда. «Как можно? Я не могу принять такие дорогие вещи!» — воскликнула Таис. «Ветерок пустое!» — ответила главная жрица. «Храм Великой Матери богат и может делать и не такие дары наиболее прекрасным женщинам, ибо они сами драгоценности, созданные Рей для ее собственных целей. Но ты не спросила, что во флаконах?» «В этом она показала Ликитион со звездою. Средство, растворенное в питье, данным тебе вчера». «Если ты захочешь когда-нибудь и с кем-нибудь испытать всю мощь о белой в облике анаитис, шесть капель в чашку воды и пейте пополам. Этот с луной освободит тебя от действия первого. Если выпить только его, он сделает тебя холодной, как далекая луна, не больше трех капель, а то можешь похолодеть навсегда». Жрица рассмеялась резко и недобро, подвела гитеру к нише в боковой стене и вынула оттуда блестящий черный круг. Как показалось, сначала таец из стекла. Она увидела в нем свое отражение так же четко и ясно, как в обычном зеркале, и с покрытой серебром бронзы. Это зеркало не стеклянное, а каменное и сделано в те времена, когда люди знали лишь камень. Руды металлов служили им только для вечных красок, ибо и тогда уже писали картины на стенах. В это зеркало смотрели женщины много тысяч лет назад, когда не существовало ни Египта, ни Крита. Возьми и его в дар. «Ты даришь мне вторую бесценную вещь? Зачем?» спросила Таис. Вместе с ликитионами, хранящими яд, Красота и смерть всегда вместе С тех пор, как живет человек Смерть для кого? Или для того, у кого красота Или тому, кто берет ее Или обоим вместе Разве нельзя иначе? Нельзя Таково устроение матери богов И не нам обсуждать его Сурово, почти угрожающе Сказала владычица храма Благодарю тебя. Твой дар поистине превыше всех драгоценностей. И не боишься? Чего? Тайн Великой Матери нет? Тогда идем. Никогда никому не рассказала Таяс об увиденном здесь, хотя каждое мгновение навсегда осталось в памяти. В Египте ее потрясли фрески в подземелье мертвых, изображавшие Тяу, или тропу ночного солнца, ад египтян, помещенный на обратной невидимой стороне луны. Но то были лишь изображения. А здесь, в храме, соперничавшем древностью с каменным зеркалом, необычайные обряды Великой Матери тоже давностью, в десять тысячелетий происходили на Еву, исполнялись живыми людьми. Укрепленная напитком Рей Таис выдержала зрелище до конца. Все четыре ступени невероятного действия прошли перед ее глазами, постепенно проясняя их сокровенный смысл. Корни земли геи и всего на ней обитающего спускаются в бездну хаотических вихрей, беснующихся под Тартаром в ужасном мраке Рэба подобно этому корни души тоже поднимаются из тьмы первобытных чувств, вихреми крутящихся в лоне Кибелы. Эти чувства, мрак и страхи нужно пережить, чтобы освободиться от их тайной власти, выпуская на волю перед глазами женщин одновременно жертв и участниц великого слияния с корнями всей природы в ее облике ананки, неотвратимой необходимости. Но, понимая смысл древних обрядов, Таис не могла принять их. Слишком далеко расходились стремления Урании с темной властью Кибел и Анаитис.